ира ну что спросила ксюха она стояла у двери оля сидела на своей кровати и тоже смотрела на меня с интересом я молча прошла мимо них залезла в свой рюкзак вытащила шорты и начала переодеваться и вот отправить домой спросила ксюха я пожал плечами о чем там договорятся матвей и олег сергеевич мне было неизвестно тут я с ужасом подумала что меня тоже могут отправить в город то что запросто «Виновата-то я. Значит, снова к родителям, слушать их перебранки или болтаться по улицам, не зная, куда себя деть я вздохнула. Не нужно было лезть к Матвею. Сдался он мне вообще. Валялся бы себе в траве, там и валялся. Нет, что. Не знаю, зачем я за ним пошла. Зачем его в воду потащила. Пусть бы его Оля развлекала, если уж на то пошло. Вот так вот. Думать надо перед тем, как что-то делать. Повесив джинсы на спинку кровати, я села, Вот что теперь делать? Упрашивать олег Сергеевича оставить меня? Он не поймет. Что ему до моих проблем? Я же не редкое растение или там птичка, которую надо спасать. Нас людей вокруг вон сколько. Всем не поможешь. А сказал Олег Сергеевич, нужно его слушать. Продолжала Ксюха мысль, которая очевидно развела, пока я думала о своем. Заткнись, оборвала я ее. А что это должна заткнуться? Возмутилась Ксюха. Ты приехала и думаешь, тут как в городе? Куда хочешь, туда и пошла. Здесь олег Сергеевич за тебя отвечает. И его посадят, если что. Ксюх, ну заткнись!» Зарала я и швырнула в нее кроссовкой. Стало неожиданно тихо. Оля испуганно таращилась на меня со своей кровати. Ксюха так и застыла с раскрытым ртом. Кроссовка ударилась об стену в сантиметре от ее головы. Дверь открылась и заглянул Егор. «Что за шума, драки нет?» — Капец! — воскликнула Ксюха и вылетела из домика. — Риш, своди меня тоже искупаться. Вторая кроссовка прилетела Егору в грудь, он скрылся за дверью. Я упала на матрас и зарыдала. Вообще я редко плачу, но тут прям ситуация была ужас. Очень-очень не хотелось в город. Да лучше убежать и прятаться где-нибудь в лесу, только не домой, там же чокнуться можно. Краем глаза я увидела, что Оля бочком-бочком тоже... Покинула помещение, оно и к лучшему. начни она со мной говорить, получила бы тоже чем-нибудь тяжелым. Я размазывала слезы простыней, когда дверь снова открылась. Наверное, Ксюха нажаловалась экологу, что у меня буйный припадок, и тот явился высказать мне все, что об этом думает. Я повернулась. В дверях стоял Матвей, в коричневой майке и тонких коричневых джинсах. Кажется, впервые на моей памяти чистой. И улыбался. Тоже впервые нормально. Наверное, я его спасла от депрессухи. И теперь мы поменялись местами. Он сияет, а я рыдаю, как дура. Ну, если что, в город мы не едем, сказал Матвей. Хотя, думаю, Олег организует нам какое-нибудь наказание, чтобы мы не разлагали коллектив. Да сколько угодно. Вырвалось у меня главное не домой. Не, Матвей помотал лохматой головой. Сколько угодно не надо. А то будем... До самого отъезда, как дураки, наказанные ходить. Матвей вышел, а я вытерла слезы и последовала за ним. Зря только ревела. Однако оказалось, что Олег Сергеевич мог бы нас и просто простить, но не могла возмущенная общественность в лице Ксюхи. Та разорала, что я чуть ли не прикончила ее кроссовкой, а значит, нарушила правила еще раз. на Олег Сергеевич сидел на скамеечке, где мы недавно впервые общались с Матвеем, все стояли вокруг. Ксюха, правда, в итоге примостилась-таки с экологом рядом, а Егор вякнул, что тоже от меня получил, и сел на корточки возле скамейки. Я стояла рядом с Матвеем и чувствовала себя неуютно, потому что быть в центре внимания мне обычно не нравится, тут все на нас пялились. «Ну, раз коллектив настолько недоволен поведением своих членов, — решил Олег Сергеевич, — пусть коллектив и придумает им наказание, а потом все забудем и начнем, наконец, соблюдать правила». «Пусть Ирка и этот уезжают», — заявила Ксюха. «Кроме отъезда», — поморщился Олег Сергеевич. «Я так понимаю, тяжкие телесные повреждения тоже исключены?» — с сожалением заметил Егор. «Но вернемся в город, я тебе устрою, тяжкие телесные». «Конечно, Егор исключены», — кивнул эколог. «Ой, а я ему уже придумал», — снова подал голос Егор. «Пусть за водой один едет». — Физически невозможно, — возразил Кирюша. — Жаль. Матвей взял меня за руку и слегка сжал ее, как будто успокаивал. Стало и правда чуть спокойнее. — В конце концов, не сожрут же нас тут. Олег Сергеевич задумчиво глядел на наши руки. — А я придумала, — сказала Оля. — Мы вот бегаем по домику, не разуваясь. Грязи натаскали, все равно мыть придется. Вот пусть Матвей в нашем домике пол помоет. — Ладно. Не такое уж страшное наказание Матвею, хотя Оля и оборзела. И тут меня добил Еремин. А Иришка тогда пусть у нас. Я хотела попугать его всяческими карами, но прикусила язык. Домой не отправят уже неплохо. Кто за? Спросил Олег Сергеевич. Все подняли руки. Борьба за чистоту природы должна начинаться с собственного дома, провозгласил довольный Егор. Гад! Тихо сказала я. Не боись, Ириш? Улыбнулся Егор. «Я воды принесу». «Сама принесу». «Олег Сергеевич, а может у вас в домике тоже помыть?» Уточнила тем временем Ксюха. Она ради такого дела могла и самонаказаться. «Это лишнее», — отозвался эколог и добавил. «Алмаз, Кирилл, Егор, идемте за дровами для костра на вечер». «Я не могу», — вздохнул вдруг Егор. «Живот крутит. Ну тогда мы втроем». «Я за него пойду», — «Больше принесем», — оживилась Ксюха. И они отправились в лес. А мы с Матвеем пошли к сторожу за ведрами и тряпками. Что ж, это, конечно, лучше, чем вылететь из лагеря вообще. Но, несомненно, Егор и Ксюха заслужили вместе Придумать бы только какой.